Глава 16. Дом особого назначения. Дом особого назначения стоял на невысоком холме. Сам Екатеринбург, город горняков и рабочих-металлургов, раскинулся на восточном склоне Красных Уральских гор. Построенный на угловом участке на довольно крутом склоне Вознесенской горки, Этот красный двухэтажный каменный особняк с маленьким усадебным садом принадлежал богатому купцу Николаю Николаевичу Ипатьеву. В апреле 1918 года он получил распоряжение съехать в течение 24 часов. Перед прибытием Николая Александровича и Александры Фёдоровны практически вплотную к стене особняка был возведён деревянный забор. скрывавший дом и сад и поднимавшийся до окон второго этажа. Позже поставили другой забор, который скрыл здание до самого карниза, а также главный вход и ворота. Комнаты первого этажа превратили в караульные и служебные помещения. Второй этаж стал тюрьмой с двойными окнами, которые закрасили белой краской, чтобы никто не мог выглянуть на улицу. В доме и на улице большевики установили сложную систему часовых и постов с пулемётами. Когда из Тобольска прибыли остальные члены семьи и свита, двенадцати заключённым предстояло разместиться в пяти комнатах. Николай Александрович, Александра Фёдоровна и Алексей Николаевич заняли ту, которая выходила на большую площадь с церковью Вознесения. Другую комнату отдали великим книжнам. А доктор Бодкин, преданный врач семьи и четверо слуг, служанка, лакей, повар и поварёнок, поселились в остальных. Революционные солдаты первого гарнизона были бывшими фабричными рабочими Екатеринбурга. Трое из них, вооружённые револьверами, постоянно дежурили у дверей царских комнат. Начальник внутренней охраны Авдеев Был горластым задирой. Он постоянно срывал раздражение на бывшем царе, прозванном солдатами Николаем Кровопийцей. Как само собой разумеющееся, все просьбы семьи отвергались. Солдаты входили в комнаты, когда им вздумается, и даже сопровождали великих княжон в уборную, которую они разрисовали неприличными рисунками с изображениями императрицы Александры Фёдоровны и Распутина. а в густейшие узники сохраняли твердость духа. В то время как в комнате на первом этаже солдаты пели революционные песни «Вам не нужен золотой идол» или «Смело товарищи в ногу», Александра Федоровна с дочерьми пели херувимскую песнь и другие песнопения, чтобы заглушить шум, исходивший от пьяных солдат. Заключенные не могли ничего поделать. Оставалось только терпеть. Разрешены были лишь короткая дневная прогулка, чтение, рукоделие. Прикованный к постели Цесаревич играл с игрушечным кораблём. Чтобы развлечься, он делал к нему маленькие цепочки из проволоки. Многим позже Гипс нашёл и сфотографировал недатированное письмо, которое, как он полагал, являлось последним из написанных Алексеем Николаевичем. Оно было адресовано его старому приятелю, сыну доктора Деревенко, Коле. Дорогой Коля! Все сёстры тебе, маме и бабушке кланяются. Я чувствую себя хорошо. Как здоровье бабушки? Что делает Фефер? Днём болела голова, а теперь совсем прошла. Крепко обнимаю тебя и давлю ногами. Кланяйся Боткиным от нас всех. Всегда твой Алексей. Конец. Все чувствовали себя довольно бодро, хотя дисциплина была настолько жёсткой, насколько это было возможно. Анастасия Николаевна, которую угнетало замкнутое пространство и вид побелённых окон, открыла одно из них и выглянула наружу. Вот как описывает этот эпизод один из охранников Епатьевского дома ФП проскуряков. А раз я иду по улице мимо дома и вижу, в окно выглянула младшая дочь государя Анастасии, а Подкорытов, стоявший тогда на карауле, как увидал это, и выстрелил в неё из винтовки. Только пуля в неё не попала, а угодила по выше в косяк. О разных этих безобразиях Еровскому было известно, о поступке Подкорытова ему, я знаю, докладывал Медведев. Но Еровский сказал: Пусть не выглядывают. Николай Рос. Гибель царской семьи. Издание 1987 года. Острее всего заключённые ощущали своё положение во время трапезы. Еда была скудной. Вчерашний чёрный хлеб и чай На завтрак в 2 часа разогретые супы-котлеты, присланные из общественной столовой местного совета и сложенные в одно блюдо на столе, накрытом засаленной клеёнкой. Никакого льна или серебра. Порой врывался комиссар Авдеев, и хватал кусок мяса из горшка. Александра Фёдоровна всегда ела очень мало и только макароны. Гипс удивлялся в Тобольске. Как с таким скромным питанием она оставалась в живых. Позже, когда семья смогла готовить на своей кухне, они стали питаться лучше. Однажды утром, вскоре после приезда, забрали нагорного, полюбившегося семье матроса слугу. Вопреки решению солдатского комитета, он настаивал на том, что Алексею Николаевичу необходимо иметь две пары ботинок, одну запасную, если другие намокнут. Обозлённый этим, солдат охраны схватил свисавшую с кровати цесаревича золотую цепочку со святыми образками. Разгневанный Нагорный остановил вора и был сразу же арестован. Гипсу, всё ещё остававшемуся в Екатеринбурге, случилось гулять в тот день по Вознесенскому проспекту, недалеко от дома Ипатьева, с Жильяром и доктором Деревенко. Вот как вспоминал этот эпизод Жильяр. Однажды я проходил вместе с доктором Деревенко и моим коллегой Гипсом мимо дома Ипатьева, и мы заметили у дома двух извозчиков, которых окружало большое число красноармейцев. Каково же было наше волнение, когда мы увидели в первом экипаже седнего, в лакее великих книжон между двумя конвоирами. Нагорный подходил ко второму экипажу, держась за края пролётки, он поднялся на подножку и подняв голову, заметил всех нас троих, неподвижно стоящих в нескольких шагах от него. Посмотрев на нас пристально несколько секунд, он затем сел в экипаж, не сделав ни одного жеста, который мог бы выдать нас. Пролётки тронулись, как мы видели, по направлению к тюрьме. Пьер Жильяр. Трагическая судьба Николая II и царской семьи. Петергов Сентябрь 1905 года, Екатеринбург, май 1918 года. Издание 1992 года. Арестованных отправили в Екатеринбургскую тюрьму. Их поместили в одну камеру с первым премьер-министром временного правительства князем Львовым и вскоре расстреляли. Всё их преступление заключалось в том, что они не были в состоянии искрыть своего негодования, когда увидели, что комиссары большевики завладели золотой цепочкой, на которой висели образцы у кровати больного Алексея Николаевича. Пьер Жильяр. Трагическая судьба Николая II и царской семьи. Петергов, сентябрь 1905 года, Екатеринбург. май 1918 года, издание 1992 года. В дальнейшем Николаю Александровичу самому пришлось выносить Алексея, теперь болеющего всё время, для короткой прогулки на кресле-каталке в пыльном саду. Борода бывшего царя стала сидеть. Он носил гимнастёрку цвета хаки с офицерским ремнём на поясе. Брюки и старые поношенные сапоги. На его груди был Георгиевский крест. Александра Фёдоровна, говорил один из охранников, имеет внешность и манеры важной, надменной женщины. Но некоторые из фанатичных солдат против своей воли были впечатлены простотой бывшего царя, его добрыми глазами и чувством, выраженным позднее в сонете Мориса Беринга "Эпитафия" Николай II был лишён короны и трона, и сердца, и имени. Горе придало ему величие, и страдание дало больше, чем власть монарха. К середине июня того жаркого монотонного лета появились призрачные надежды на спасение. Они так и остались призрачными. Монархисты, сочувствовавшие царской семье, так и не нашли осуществимый план. Теперь конец действительно был близок. По слухам, отношение Авдеева и его солдат к заключенным стало очень снисходительным, и на их место поставили людей из отдела ЧК, пятеро из которых были венгры. Новый комендант Яков Юровский, главный палач царской семьи, был бессердечным, злым человеком. Юровскому отдали приказ расстрелять семью, поскольку в то время влияние большевиков во многих регионах было очень слабым и непрочным. Даже Чешский легион, численность которого за минувший год или около того возросла примерно до 60 тысяч человек, с боем прокладывал себе дорогу через Сибирь. Через несколько дней Екатеринбург мог перейти в руки белых, поэтому царскую семью – Необходимо было срочно уничтожить. Решено было расстрелять заключённых в полуподвальной комнате дома особого назначения, а затем избавиться от тел, сбросив их в заброшенную шахту. Шахта находилась в 12 милях от Екатеринбурга, в урочище Четыре Брата, получившем это название от когда-то росших здесь из одного корня четырёх сосен. Священник отец Иоанн Сторожев был в доме Ипатьева дважды. Давая свидетельские показания следователю Ивану Александровичу Сергееву, он рассказал, что совершал службу 20 мая, 2 июня. И Алексей Николаевич лежал в походной складной постели и поразил меня своим видом. Он был бледен до такой степени, что казался прозрачным, худ и удивил меня своим большим глазом. ростом. В общем, вид он имел до крайности болезненный, и только глаза у него были живые и ясные, с заметным интересом смотревшие на меня, нового человека. Одет он был в белую нижнюю рубашку и покрыт до пояса одеялом. Кровать его стояла, управая от входа стены, тотчас за аркой, Около кровати стояло кресло, в котором сидела Александра Фёдоровна, одетая в свободное платье, помнится, тёмно-сиреневого цвета. Никаких драгоценных украшений на Александре Фёдоровне, равные дочерях я не заметил. Обращал внимание высокий рост Александры Фёдоровны, манера держаться, манера, которую нельзя иначе назвать, как величественный. Она сидела в кресле, Но вставала бодрой и твёрдой каждый раз, когда мы входили, уходили, оравны и когда по ходу богослужения я преподавал мир всем, читал Евангелие или мы пели наиболее важные молитвослове. Рядом с креслом Александры Фёдоровны, дальше по правой стене, стали обе их младшие дочери, а затем сам Николай Александрович. Старшие дочери стояли в арке, а отступая от них Уже за аркой в зале стояли высокий пожилой господин и какая-то дама. Мне потом объяснили, что это были доктор Бодкин и состоявшая при Александре Фёдоровне девушка. Ещё позади стояли двое служителей, тот, который принёс нам кадило, и другой внешнего вида, которого я не рассмотрел и не запомнил. Комендант стоял всё время в углу залы, около крайнего дальнего окна, на весьма таком образе упорядоченном расстоянии от молящихся. Более решительно никого не в зале, ни в комнате за аркой не было. Николай Александрович был одет в гимнастёрку защитного цвета, в таких же брюках при высоких сапогах, но груди у него был офицерский Георгиевский крест. Погон не было. Все четыре дочери были помнится в тёмных юбках и простеньких беленьких кофточках. Волосы у всех у них были острижены сзади довольно коротко. Вид они имели бодрый, я бы даже сказал, почти весёлый. Николай Александрович произвёл на меня впечатление своей твёрдой походкой, своим спокойствием и особенно своей манерой пристально и твёрдо смотреть в глаза. Никакой утомлённости или следов душевного угнетения в нём я не приметил. Что касается Александры Фёдоровны, то у неё из всех вид был какой-то утомлённый, скорее даже болезненный. Николай Рус. Гибель царской семьи. Издание 1987 года. 14 июля, примерно 6 недель спустя, отца и Анна Сторожева снова позвали совершить службу. Часов в 8:00 утра 1-го 14 июля кто-то постучал в дверь моей квартиры. Я только что встал и пошёл отворить. Оказалось, явился опять тот же солдат, который и первый раз приезжал звать меня служить в доме Потипова. На мой вопрос, что угодно, солдат ответил, что комендант меня требует в доме Потипова, чтобы служить обедницу. Я заметил, что ведь приглашён отец Миледин, На что явившийся солдат сказал: "Миледи, надменён. За вами прислана". Я не стал расспрашивать и сказал, что возьму с собой отца диакона Буймирова. Солдат не возражал, и в люсь к 10 часам. Солдат распростился и ушёл, я же, одевшись, направился в собор. Захватил здесь всё потребное для богослужения, и в сопровождении отца диакона Боймирова в 10 часов утра был уже около дома Ипатьева. Наружный часовой, видимо, был предупреждён, так как при нашем приближении сказал через окошко внутри ограды: "Священник пришёл". Я обратил внимание на совершенно необычное для уст красных наименование священник, и, всмотревшись в говорившего, заметил, что как он, так и вообще поставы на этот раз как-то выглядит интеллигентнее того состава, который я видел 20 мая. Мне даже показалось, что среди них были ученики горного училища, но кто именно, не знаю. «По-прежнему внутри за забором, на площадках лестницы и в доме было много вооруженных молодых людей, несших караул. Едва мы переступили через калитку, как я заметил, что из окна комендантской на нас выглянул Юровский. Юровского я не знал, видел его лишь как-то раньше, ораторствовавшим на площади. Я успел заметить две особенности, которых не было 20 мая. Это первое — Очень много проволочных проводов, идущих через окно комендантской комнаты в дом Ипатьева, и второе — автомобиль, легковой, стоящий на готове у самого подъезда дома Ипатьева. Шофера на автомобиле не было. На этот раз нас провели в дом прямо через парадную дверь, а не через двор. Когда мы вышли в комендантскую комнату, то нашли здесь такой же беспорядок, пыль и запустение, как и раньше. Юровский сидел за столом, пил чай и ел хлеб с маслом. Какой-то другой человек спал, одетый на кровати. Войдя в комнату, я сказал Юровскому, «Сюда приглашали духовенство, мы явились, что мы должны делать?» Юровский, нездоровая сего пор, рассматривая меня, сказал, «Обождите здесь, а потом будете служить обедницу». Я переспросил, «Обедню или обедницу?» «Он написал обедницу», — сказал Юровский. «Мы с отцом Диаконом стали готовить книги, ризы и прочее, а Юровский, распивая чай, молча рассматривал нас и, наконец, спросил. «Ведь ваша фамилия С...» и протянул начальную букву моей фамилии. «Тогда я сказал, моя фамилия Сторожев». «Ну да», — подхватил Юровский. «Вы ведь уже служили здесь». «Да», — отвечаю. «Да». раз служил. Ну так вот и ещё раз послужите. В это время диакон, обращаясь ко мне, начал почему-то настаивать, что надо служить обедню, а не обеднице. Я заметил, что Еровского это раздражает, и он начинает метать на диакона свои взоры. Я поспешил прекратить это, сказав Диакону, что и везде надо исполнять ту требу, о которой просят, а здесь, в этом доме, надо делать то, о чем говорят. Юровский, видимо, удовлетворился. Заметив, что я зябко потираю руки, я пришел без верхней рясы, а день был холодный, Юровский спросил с оттенком насмешки, что такое со мной. Я ответил, что недавно болел плевритом, и боюсь, как бы не возобновилась болезнь. Еровский начал высказывать свои соображения по поводу лечения плеврита и сообщил, что у него самого был процесс в лёгком. Обменялись мы и ещё какими-то фразами, причём Еровский держал себя без всякого вызова и вообще был корректен с нами. Одет он был в тёмные рубахи и пиджаки. Оружия на нём я не заметил. Когда мы облачились, и было принесено кадило с горящими углями, принёс какой-то солдат. Юровский пригласил нас в зал для служения. Вперёд в зал прошёл я, затем диакон и Юровский. Одновременно из двери, ведущей во внутренние комнаты, вышел Николай Александрович с двумя дочерми, но которыми именно я не успел рассмотреть. Мне показалось, что Юровский спросил Николая Александровича: Что, у вас все собрались? Поручиться, что именно так он выразился, я не могу. Николай Александрович ответил твёрдо: "Да, все". Впереди за аркой уже находилась Александра Фёдоровна с двумя дочерьми и Алексеем Николаевичем, который сидел в кресле-каталке, одетый в куртку, как мне показалось, с матросским воротником. Он был бледен, но уже не так, как при первом моём служении. Вообще выглядел бодрее. Более бодрый вид имела и Александра Фёдоровна, одетая в то же платье, как и 20 мая, старого стиля. Что касается Николая Александровича, то на нём был такой же костюм, что и в первый раз. Только я не могу ясно себе представить, был ли на этот раз на груди его Георгиевский крест. Татьяна Николаевна, Ольга Николаевна, Анастасия Николаевна и Мария Николаевна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 Как принято в католической церкви. И третий молодой мальчик. В зале у того же дальнего угольного окна стоял Юровский. Больше за богослужением в этих комнатах никого не было. Стол с иконами, обычно расположенными, стоял на своём месте в комнате за аркой. Впереди стола, ближе к переднему углу, поставлен был большой цветок. И мне казалось, что среди ветвей его помещена икона, именуемая Нерукотворный Спас, обычного письма, без ризы. Я не могу утверждать, но я почти убеждён, что это была одна из тех двух одинакового размера икон Нерукотворного Спаса, которые вы мне предъявляете. Попрежнему на столе находились те же образки складни. Икона и знамение Пресвятой Богородицы достойно есть и справа больших в сравнении с другими размеров, писанная масляными красками без ризы икона святителя Иоанна Тобольского. Вы мне показываете две такие иконы святителя Иоанна, причём на одной я вижу небольшую выемку в виде углубления. Я должен пояснить, что такие выемки обычно делают в иконах для помещения в них металлического золотого или серебряного ковчежца с какой-либо святыней, частицы из святых мощей или одежды святого. Сверху этот ковчежец обычно защищён стеклом, вставленным в узенький металлический ободок, который выступает над уровнем самой иконы. Иногда вокруг этого ковчежца делается сияние в виде звезды или расходящихся лучей. Сияние это устраивается из драгоценного металла. Иногда осыпанного камнями. Я подробно осмотрел предъявленную вами мне икону святителя Иоанна, на кое имеется описанная вами выемка, и полагаю, что выемка эта сделана именно для вложения ковчежца со святыней, каковая, очевидно, и была здесь. Не осматривая никаких следов в виде нажимов, царапин или углублений от шипов и гвоздиков на иконе вокруг этой выемки, я полагаю, что сияние около ковчежца, если таковой был в иконе, не было, и следовательно, ковчежице мел снаружи обычную узенькую металлическую каёмочку, и в смысле денежной стоимости едва ли мог представляться ценным. Мне трудно определить которая из двух предъявляемых мне икон святовой Анна Тобольского находилась на столе во время богослужения 1-го 14 июля. Но та икона, которая была там, имела такой же витой размер, как и эти предъявляемые. Тогда 1-го 14 июля я не заметил выконника в чежце со святыней, но это могло произойти и потому, что ковчежец был заслонён впереди стоящими иконами. Став на своё место, мы с диаконом начали последование обедницы. По чину обедницы положено в определённом месте прочесть молитвасловие со святыми упокой. Почему-то на этот раз диакон вместо прочтения запел эту молитву. Стал петь и я, несколько смущённый таким отступлением от устава. Но и два мы запели, как я услышал, что стоявшие позади нас члены семьи Романовых опустились на колени. И здесь вдруг ясно ощутил я то высокое духовное утешение, которое даёт разделённая молитва. Ещё в большей степени дано было пережить это, когда в конце богослужения я прочёл молитву к Богоматери, где в высокопоэтических, трогательных словах выражается мольба страждущего человека поддержать его среди скорбей, дать ему силы достойно нести неспосленный от Бога крест. После богослужения все приложились к святому кресту, причём Николаю Александровичу и Александре Фёдоровне отец диакону вручил по просфоре. Согласно Еуровского, было заблаговременно дано. Когда я выходил и шёл очень близко от бывших великих княжон, мне послышались едва уловимые слова: "Благодарю". Не думаю, чтобы это мне только показалось. Молча дошли мы с отцом диаконом до здания художественной школы. И здесь вдруг отец диакон сказал мне: "Знаете, отец Протоиерей, у них там чего-то случилось". Так как в этих словах отца диакона было некоторое подтверждение вынесенного им мною впечатления, то я даже остановился и спросил, почему он так думает. "Да так, они все какие-то другие, точно". Да и не поет никто. А надо сказать, что действительно, за богослужением 1-го 14-го июля впервые отец Диакон присутствовал при всех пяти служениях, совершенных в доме Ипатьева, никто из семьи Романовых не пел вместе с нами. Николай Рос. Гибель царской семьи. Издание 1987 -го года. Последняя запись в опубликованном дневнике Николая II. 30 июня, 13 июля. Она приведена здесь вместе с другими, сделанными на той же неделе. Хотя подлинность дневника так и не была установлена, и некоторые критики считают его советской подделкой. 25 июня. Понедельник. Наша жизнь нисколько не изменилась при Юровском. Он приходит в спальню, проверяет целостность печати на коробке и заглядывает в открытое окно. Сегодня всё утро, и до 4 часов проверяли и исправляли электрическое освещение. Внутри дома на часах стоят новые латыши, а снаружи остались те же, частью солдаты, частью рабочие. По слухам, некоторые из авдеевцев сидят уже под арестом. Дверь в сарай с нашим багажом запечатана, если бы это было сделано месяц назад. 28 июня. Четверг. Утром около десяти с половиной часов к открытому окну подошло трое рабочих. Подняли тяжелую решетку и прикрепили ее снаружи рамы, без предупреждения со стороны Юровского. Этот тип нам нравится всё менее. Начал читать восьмой том Салтыкова-Щедрина. 30 июня. Суббота. Алексей принял первую ванну после Тобольска. Колено его поправляется, но совершенно разогнуть его он не может. Погода тёплая и приятная. Вестей извне никаких не имеем. Утром 3 -го 16 -го июля 16-го июля Еровский сделал последние приготовления. Под его командованием дом особого назначения фактически стал отделением ЧК. Мальчик-поварёнок был отправлен из дома. Днём Николай Александрович и великие княжны, как обычно, гуляли в саду. Вечером Еровский собрал своих избранных охранников. Он сказал, что вся царская семья должна быть расстреляна. Сразу после полуночи он поднялся, чтобы разбудить заключенных, сказав, что ему следует незамедлительно перевезти их в другое место. Привыкшие к тому, что их часто поднимают по тревоге, узники умылись, оделись и надели верхнюю одежду, готовясь к еще одной поездке неизвестно куда. Александра Федоровна надела пальто. Алексей дремал на руках у отца. Семья взяла с собой подушки — в которые были зашиты драгоценности, а Анастасия Николаевна свою маленькую собачку. Еровский вывел их вниз во двор, далее через отдельный вход на первый этаж и наконец в пустую полуподвальную комнату 16 футов на 18 со сводчатым потолком и двойным окном с тяжёлой решёткой. Заключённые ждали здесь. Через некоторое время По просьбе императора Юровский послал за стульями. Александра Фёдоровна села на один из них у окна. Николай Александрович взял другие два. На один сел сам, на другом расположил Алексея, прислонив мальчика к своему плечу и придерживая рукой. Позади них, будто для групповой фотографии, стояли великие княжны, доктор Бодкин и повар камердинер И служанка, очень высокая Анна Степановна Демидова, одну из принесённых ею подушек, она подложила под спину Александре Фёдоровны, другую крепко держала в руках. Недолгая пауза. Затем вошли чекисты, все с тяжёлыми револьверами. Еровский вышел вперёд. Точно неизвестно, что он сказал. Последняя фраза представляется такой: Мы должны вас расстрелять. Николая Александровича приподнялся, всё ещё держа Алексея. Он начал что-то говорить, но Еровский выстрелил ему в голову, и он сразу же умер. Александра Фёдоровна быстро перекрестилась и также была убита. Все упали, кроме Демидовой. Тогда убийцы схватили в соседней комнате винтовки и стали колотить её штыками. Демидова кричала и бегала вдоль стены, закрываясь подушкой. Алексей застонал и пошевельнул рукой. Увидев это, Еровский выстрелил в него снова два или три раза. Анастасия Николаевна была жива. Когда начался расстрел, девушка потеряла сознание. Внезапно придя в себя, она закричала, и тотчас была заколота штыком и забита до смерти. Охранник размозжил голову ее собачки прикладом винтовки. Тела, завернутые в простыни и покрытые сукном, сложили в грузовик, который к рассвету добрался до рудника в урочище Четыри брата. Там, в лесу, оцепленном красногвардейцами, трупы были распилены, изрублены, облиты бензином, крупные кости облили серной кислотой и сожжены. Эта страшная процедура продолжалась 3 дня. Обезбраженные останки были сброшены в шахту. Примечание автора. По словам Роберта Уилтона, Екатеринбург являлся центром платиновой промышленности. Чтобы поддерживать высокую температуру, необходимую для плавки платины, самого твёрдого из драгоценных металлов, требовались большие запасы серной кислоты. Во время своего пребывания в городе в 1919 году я хотел заказать платиновое кольцо у местного ювелира. Он не смог выполнить заказ, поскольку серной кислоты не было с прошлого года. Уилтон Роберт, специальный корреспондент Times. Последние дни Романовых. Лондон, 1920 год. С приобщением показаний Павла Медведева и Анатолия Екимова. охранника в доме Ипатьева Николай Соколов. Соколов был следователем, расследовавшим это убийство. Чуть более недели спустя белая армия заняла Екатеринбург. Офицеры вошли в дом Ипатьева и нашли его пустым. В полуподвальной комнате, к тому времени уже отмытой и вычищенной песком и опилками, Попрежнему виднелись пятна крови и следы от множества пуль и штыков, а от стен отваливалась штукатурка. Во внутреннем дворе бегал полуголодный спаниель Царевича, украденный одним из охранников. Пёс по кличке Джой был единственным, кто выжил после расстрела царской семьи.